Александр Никонов, Шарль Луи Монтескье, его жизнь, научная и литературная деятельность. Анотация. Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым, 1839-1900 года. Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся для простых людей, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории, и тем, кто совсем не искушён в истории и психологии великих людей, и тем, Для кого эти предметы профессия?